Глава 30. Останься со мной. Признаться честно, она трусила. Трусила, глядя на телефон и ожидая звонка Егора. Сама не решилась позвонить и сказать, что уже давно освободилась. Преодолеть себя и услышать его голос просто не могла. Что, если не ответит? Она сойдет с ума, предполагая то, что не хотел ее слышать, не хотел видеть, не хотел больше знать. Или ответит, но в голосе останется лишь холод, Лежа на передней панели машины, телефон все молчал. Молчала и она, откинувшись на спинку сиденья и глядя на блестевший экраном черный гаджет. На улице темнело, моросило. Город вспыхивал разноцветными огнями, и те отражались в многочисленных лужах. Маргарита опустила боковое стекло, впуская порыв сырого ветра. Он растрепал волосы, пытаясь проникнуть под тонкую ткань рубашки. Сигнал СМС прозвучал выстрелом – заставляя вздрогнуть и снова кинуть взгляд на телефон. Маргарита протянула руку и взяла его, активируя экран. «Где ты сейчас? Звонок может помешать, поэтому пишу. Когда освободишься, предупреди». В смятение она некоторое время смотрела на эти пару строк, потом вздохнула и набрала ответное сообщение. «Я свободна. Заберу тебя на машине. Где ты?» «Возле кафе непогода». Пришел быстрый ответ, будто все это время ждал от нее вестей. А после оставалось наблюдать за тем, как добавлялись одно за другим СМС, отзываясь коротким сигналом где-то в гулко бившемся сердце. Здесь рядом обувной магазин. На витрине туфли, точно как Ленка любит, с бантиками. Я просто обязан их купить. Веди аккуратно, я жду тебя. Что ты забыл у нашего кафе? Ее губы дрогнули в робкой улыбке, а глаза наполнились горячей влагой, размывая слова на экране. «Такая милая чушь, но все написанное было бесценно». Маргарита прерывисто выдохнула. «Он ждал, он хотел ее увидеть. Этого более чем достаточно для начала. Все будет хорошо. Хорошо. Все обязательно должно быть хорошо». Она вернула телефон обратно на переднюю панель. Машина мягко двинулась с места, встраиваясь в общий поток на дороге. Дождь ударил крупными каплями по стеклам, но через минуту вновь стих, едва заметно морося. Погода менялась, как ее настроение, пока следила за дорогой и думала о предстоящей встрече. Думал о ней и Егор, расплачиваясь карточкой в магазине и забирая белую коробку золотистым логотипом. В начале разговора с Николаем чувствовал, как сердце сжималось в невидимых тисках, но сейчас ощущал облегчение. Будто огромный камень, давивший на грудь, внезапно пропал. Он мог дышать. Свободнее. Куда свободнее, чем буквально несколько часов назад. Конечно, все еще оставалось то, что так сложно принять. Например, тот факт, что все поступки матери были обусловлены ее отношением к Ольге Шевцовой. Со слов Николая, они знали друг друга. Ненавидели друг друга. Настолько сильно дрались за какой-то проект. Егор знал, что мать получила должность замдиректора и успешно завершила какое-то дело. Завершила все, о чем мечтала столько времени. Выходит, смерть Ольги стала для нее неким, пусть и ужасным, но подарком судьбы? Почему же матери так притила одна мысль, что он встречался с Маргаритой? Только потому, что она была дочерью Ольги? Ненавидел ее даже после смерти? Но в чем причина такой вражды? Такое, что подвергло его сознание опасному вмешательству – лишь бы окончательно стереть Маргариту из памяти. Все это казалось странным. Слишком странным даже для такой женщины, как Вера Ремнева. Что же до отца? Не верилось, что мог быть в курсе происходящего на сеансах у Шмигельского. Но поддержал ложь матери. Ему даже пришлось разбить свою машину ради этой лжи. Вадим тоже участвовал во всем этом. Отец и брат вполне могли посчитать его настолько жалким, что просто не выдержал бы правду, оказываясь в больнице. У каждого в доме была своя правда, и каждый считал, что он прав. Но, черт возьми, все решили, будто знать, что для него лучше. Сделали выбор за него. И если бы не упрямство Маргариты, он мог никогда не вспомнить, никогда не узнать, и всегда бы считал, что пострадал в аварии по собственной вине. Это злило. Но это решится после, после того, как он встретится с... Рейн. Лицом к лицу. Как столько времени хотел... И несколько дней назад даже не надеялся, что это станет реально. Дождь на время стих, Егор покинул магазин, теперь неспешно идя по мокрой дороге обратно в сторону кафе. Он удобнее перехватил глянцевую обувную коробку и глянул на часы. Маргарита скоро должна подъехать. Будто подтверждая его мысли, за спиной послышалось шуршание шин. Пары машины осветили кусок улицы, заставив блеснуть окна ближайших зданий. Губы Егора тронула улыбка. Он обернулся, надеясь увидеть то, что столько ждал. Вместо этого сильнейший удар в живот вынудил уронить коробку, согнувшись от боли. Крышка отлетела в сторону, падая в лужу. А маленькие туфли теперь валялись на асфальте, поблескивая пряжками, которые расплывались пятнами перед глазами. Стиснув зубы, Егор ударил нападавшего локтем в бок, пока тот пытался схватить за капюшон толстовки. Но стоило отпрянуть от неизвестного, как его сообщник обхватил сзади рукой за шею, удушая. Егор со всей силы пнул его по ноге. Послышался сиплый мат, и хватка на шее ослабла. Удалось вывернуться из захвата, но нарвался на очередной удар, не ожидая, что нападавших окажется трое. Снова трое. Снова дождь, который начался будто в насмешку. Снова грязный асфальт, на который свалился, хватая воздух. Как той весной, когда думал, что впервые встретился с Рейн. Но кто эти люди? Хотели отомстить его отцу? С его работы все возможно. Черт с ним привык быть битым, главное, что не Ленка, главное, что она уже дома, безопасности. Но Маргарита скоро будет здесь. Она не могла пострадать не из-за него, только не из-за него. Вдохнуть становилось все сложнее, а грудь все больше сдавливала уже знакомой болью, словно раздиравшая изнутри. Удар пришелся ровно в центр ее, и сердце, будто в отместку, теперь пыталось пробить ребра изнутри. все сбивая ритм, вынуждая изображений перед глазами плавать и темнеть. Его рывком подняли с асфальта, только чтобы затем швырнуть о какую-то стену. Егор чувствовал, как обдирают скулу, а холодные кирпичи, съезжая по ним на землю в переулке. Нападавшие были в масках, скрывавших половину их лиц. На головах капюшоны, и все, что мог разглядеть, это глаза, блестевшие каким-то безумным удовольствием от происходящего. Даже под маской было ясно, что склонившийся над ним парень улыбался – «Слишком смазливый. Он схватил Егора за подбородок щелчком, высвобождая лезвие канцелярского ножа второй рукой. Нужно подправить. Затухающее сознание пыталось удержаться на грани, но боль в груди только усиливалась, как и злость на собственную слабость. Холодное лезвие коснулось его щеки и кожу защипало вместе пореза. Если хорошо попросишь, я буду понежнее. Рассмеялись под маской. Глядя ему в глаза, Егор все пытался дотянуться до кармана джинсов и вытащить ключи. Отвлекая нависшего над ним человека, он улыбнулся, понимая, что сейчас, наверное, выглядел безумнее своего мучителя. Затем сам подался на лезвие, чувствуя, как по щеке потекла кровь. «Извини, люблю пожестче». Связка тихо звякнула, зажатая в руке. В следующее мгновение, прикладывая всю оставшуюся силу, Егор ударил острием ключа в ногу, загоняя его и заставляя незнакомца взвыть на весь переулок. Схватившись за рану, тот продолжал изливаться потоком маты и проклятий, пока двое его сообщников кинулись к Егору. Ему удалось откатиться в сторону, окончательно вымочив одежду в луже и кое-как подняться на шаткие ноги. Отступая, он выставил перед собой руку все с тем же ключом, будто тот мог послужить защитой. Надеяться сбежать было слишком наивно. Все, что сделал, лишь разозлило их еще больше. А сил просто не осталось. Когда сознание практически угасло, не позволяя устоять на ногах, спина нашла неожиданную опору, не давшую свалиться на мокрый асфальт. Руки обхватили, его придержали, вынужденно опуская на более-менее чистую часть дороги и прислоняя спиной к стене. Лишь на мгновение ладонь мягко опустилась на вымокшие от дождя волосы Егора, чтобы затем отпрянуть и сжаться в кулак. «Марго!» Пробормотал изумленно, раненый Егором парень, все еще хватаясь за ногу. «Как ты?» Она не ответила, лишь взгляд стал пугающе безумным. Ярость колокотала в груди, заставляя кровь вскипать. Даже полностью вымокнув под непрекращающимся дождем, она не ощущала холода. Окликнувшего ее сынка Диана узнала сразу. Ублюдок мог не продолжать прятаться под маской. Никто из строиться не ожидал, что через мгновение придется столкнуться с демоном по имени Рейн. И вновь перед глазами Егора повторялась сцена из того мая, когда, защищая его, Маргарита кинулась в драку. Но в этот раз нападавшие не были глуповатыми старшеклассниками, храбрившимися лишь, собравшись в кучу, чтобы сбить слабака вроде него. Эти били в полную силу, как и Марго, не заботясь о том, куда летел их кулак и что за кости ломались под ним. Один пропущенный удар пришелся ей в живот. Егор видел, как расползалось алое пятно на белой ткани рубашки в том месте, где едва стало заживать рано. Но, казалось, боль только придавала сил, затмевая разум. Удары Маргариты становились все яростнее, будто и правда обращалась придуманного им демона. Сперва один дружок Артура свалился на асфальт без сознания, за ним последовал и второй. Самого кузена она словно оставила напоследок, наслаждаясь паникой в его глазах. «Где же полиция?» Рука Егора, державшая телефон, бессильно рожалась, а изображение перед глазами расплывалось, вызывая волнами приступы тошноты. «Рейн!» — едва слышно произнес он, с ужасом наблюдая за тем, как, расправившись с Артуром, Маргарита стащила маску и приставила все тот же канцелярский нож к его лицу. «Что ты хотел с этим делать?» Она схватила Артура за волосы, и на его щеке осталась полоса пореза. «Что ты собрался делать, Скотт?» «Я твой брат, стерва!» Зарычал он, пытаясь вывернуться из захвата. «Из-за какого-то нищеброского ублюдка ты так поступаешь со своей семьей? Ты! Ты!» «Моя семья давно мертва!» Явно не владея собой сквозь зубы, проговорила Маргарита. Кровь стекала с разбитых губ по подбородку, смешиваясь с дождевой водой и окрашивая разводами грязную рубашку. Рука, державшая нож, мелко дрожала, и это передавалось всему телу, выдавая то, что была на грани. «Если так хочешь, можешь присоединиться к ним». «Остановись, пожалуйста, просто останься со мной. Останься». Егор всей душой надеялся, что будет услышан до того, как провалится в беспамятство. Но голос заглушал дождь и полицейских сирен. Красно-синие огни пятнами пульсировали перед глазами, которые закрывались, погружая в темноту.